Глава 34. После После вынесения приговора еще долгое время жители Пирсона, особенно те, кто присутствовал на слушании и потом по дороге домой попал в пробку. Говорили о Бекке, о том, как ей придется в тюрьме. Уж кому-кому, а -кому Бекке Фаруэлл там будет несладко сладко. Те, кто ненавидел ее, радовались где теперь все твои модные картинки бекки и как тебе тюремные одежки кто-то злорадствовал ее наверняка будут избивать или не пройдет и недели как ее сделают чьей-то женушкой но таких было немного их не поддерживали несмотря на все многие помнили как бекки фаруэл придумала а затем организовала праздник петунии как ходила по городу с планшетом в руках, как участвовала в марафоне круг за кругом по трассе в три часа ночи, как нашла диджея для школьного выпускного. Трудно представить Бекки Фаруэлл в тюремной робе. Кто-то радовался. К ней никто не придет в день посещений. У нее все равно нет родных. Наверное, в душе они понимали, что Бекки готова к жизни в заключении. «Ну да». Ей больно. Живой ведь человек. Конечно, ей нравилась вкусная еда, модная одежда, комфорт. Но она всегда жила одна. Ей раньше приходилось тяжело, и она находила выход из положения. В конце концов, в городе всегда восхищались ее стойкостью и умом, признавали, что эти качества еще сослужат ей хорошую службу. Первые два года в исправительном учреждении в Миннесоте оказались очень тяжелыми для бэки как ей и желали самые безжалостные ненавистники позднее она назвала этот период ориентация а потом старалась вообще не вспоминать о нем на третий год она ответила сокамерницы на несколько вопросов о графике выплаты штрафа то о чем не упоминалось в ее соглашении о возмещении ущерба Затем разрешила спор, приносят ли тюремные счета проценты и как лучше оплачивать телефонные разговоры – почтовым переводом или чеком. Вскоре она уже помогала всем заполнять сведения об бождевенцах и документы о конфискации активов, набросала примерный ежемесячный бюджет, который одна из женщин должна отправлять своей внучке, подсчитала, каким будет социальное пособие, если выйти на свободу в 2028 году в 2004 году, устав выслушивать дичейшие представления о том, как нужно обращаться с деньгами, беккер разработала и провела три месяца занятий «Курс «Как обращаться с деньгами. 100 полезных советов». Сначала хотела назвать его «101 совет», однако поняла, что для начала нужно рассказать самое простое. Показала на примере, как начисляют заработную плату, Подробно пояснила, как заполнять чековую книжку и какие суммы отражаются в банковских выписках. Ее еженедельные занятия стали настолько популярными, что женщины спорили, кому сидеть в первом ряду. У многих из них никогда не было постоянной работы, и они не имели понятия о простейших вещах, поэтому ловили каждое слово Бекки и старательно конспектировали. Затем Бекки начала читать курсы «Основы фондового рынка», «Достойная пенсия, 101 совет» и вести отдельные занятия для тех, кто хотел выбрать фонд для инвестирования. Так она построила жизнь. Если бы в не узнали, чем она занималась в тюрьме, не удивились бы. Бейки всегда была лидером, всегда организовывала и руководила. Много лет. И всем нравилось, как она это делает. Она больше не занималась искусством. Не вскрывала письма от тех, кого знала в своей прошлой, второй жизни. Однажды ее захотел посетить преуспевающий коллекционер. Она отказалась от встречи. Не понимая истинной связи искусства с ее преступлением, соседки по камере какое-то время называли Бекки Пикассо. Бекки не подавала вида, что ей неприятно. По всей видимости, она легко отказалась от своей одержимости искусством, страсти искать и приобретать, находиться рядом с ним. Ей удалось освободиться от своей мании. По крайней мере, можно было так подумать. Бекки умела лгать. Достаточно правдоподобно, чтобы искренне запутаться, что правда, а что нет. Долгие годы она строила жизнь на лжи такой убедительной, что верила ей сама и чувствовала себя правой. Сейчас я свободна. «Свободна от всего этого». Когда Бекки думала о прошлом, без этого не обойтись, в тюрьме много времени для размышлений, и приходилось думать обо всём, она возвращалась мыслями в детство, в далекое прошлое, к началу начал. Часто вспоминала, как однажды они с Хенком, ей тогда было лет восемь, поехали на прогулку, Примерно через год после смерти матери. Отец тогда старался почаще уезжать из дома, чтобы избавиться от печальных мыслей, отвлечься, перестать думать о финансовых трудностях, хотя бы на время. Почему они в тот день поехали на стоянку школьных автобусов? Бекки помнила только, как она и какой-то мальчик или девочка примерно ее возраста, одни, без взрослых, бегали там друг за другом, Может быть, на стоянке работал какой-нибудь приятель Хэнка? И они с ним пили кофе в офисе, пока дети играли на улице? День выдался ветреный, ветреный и холодный. И сначала Бекки была в куртке, но от беготни ей стало жарко. Она сбросила куртку и снова помчалась догонять. Они играли в пятнашки, носились вокруг школьных автобусов. Ей казалось, их сотни а на самом деле, наверное, 50 или 60, большие, желтые, аккуратно выстроились в несколько рядов, пустые и тихие. Чувство невероятной радости, дикой свободы, какое-то волшебство. Туда-сюда по рядам, шорох кроссовок по гравию, крик, виск. Бекки помнила, как билось тогда ее сердце. Помнила чувство напряженного ожидания. Непонятно, где пятнашка выскочит рядом с ней или дальше, через пять или десять автобусов. Хэнк где-то поблизости. Ветер бьет оборта тяжелых машин, солнечные блики играют на металлических поверхностях. Вот что она помнила: и счастье вопящее, восторженное счастье. Если Беки думала об этом достаточно долго, то воспоминание оставалось с ней целый день. И она представляла себе, как бы все выглядело с высоты птичьего полета. Там, внизу, школьные автобусы, небольшие прямоугольники желто оранжевого цвета выстроились в бесконечные ряды, и между ними мелькают две детские фигурки, то появляются, то исчезают. Она старалась как можно дольше удержать в голове это видение. Если нарисовать, прекрасная получилась бы картина.